Глава 14 Бой в тронном зале. Однако предсмертный крик Солана не прошел без последствий. Минуту спустя дюжина стражников ворвалась в комнату. К счастью, я уже успел так согнуть большую стрелку, что привел ее в полную негодность. Приход стражников принудил меня скрыться в первый попавшийся коридор. К моему разочарованию это оказался проход мне совершенно незнакомый. Стражники, вероятно, слышали или догадались, каким коридором я пошел, потому что едва я пробежал сотню шагов, как услышал за собой шум погони. Задержаться здесь и сражаться с этой кучкой людей, когда в городе шло большое сражение, там я был гораздо более нужен. Меня брала страшная досада. Погоня все приближалась, и так как я совсем не знал дороги, то вскоре увидел, что меня все равно нагонят, если мне не удастся где-нибудь спрятаться. Я хотел дать им пройти, а затем вернуться той дорогой, которой пришел достигнуть башни или, если возможно, пробраться на городские улицы. Коридор круто поднимался вверх, а затем шел ровно и прямо на большое расстояние. Он был хорошо освещен, и если бы мои преследователи достигли этого места, они неминуемо увидели бы меня, и я уже не успел бы скрыться. По обе стороны коридора был ряд дверей, так как все они были одинаковы, то я попробовал войти на удачу в первую из них. Я очутился в небольшой комнате, богато обставленной, которая, очевидно, служила прихожей к какому-нибудь приемному залу дворца. На противоположной стороне была дверь, завешанная тяжелым занавесом, и из-за нее доносился шум голосов. Я прошел через комнату и, раздвинув занавес, заглянул в зал. Передо мной оказалась группа человек в 50 придворных, нарядно одетых, стоявших перед троном, на котором сидел Солензий ол Джедак Джедаков обращался с речью к своим подданным. «Назначенный час пришел», — услышу я, подойдя к занавесу, — «и хотя враги Акара в стенах города, ничто не остановит воли Солензия Олла, от большой церемонии придется отказаться, чтобы не снимать ни одного лишнего человека с позиций, и только 50 свидетелей, требуемых обычаем, будут присутствовать на провозглашении новой королевы Акара». Все будет устроено в одну минуту, и мы вернемся на поле битвы, а новая королева сможет с высоты башни смотреть на уничтожение своих бывших соотечественников и на величие своего повелителя». Затем, повернувшись к одному из придворных, он тихим голосом отдал ему какой-то приказ. Придворный поспешил к небольшой двери в дальнем конце зала и, широко распахнув ее, торжественно провозгласил. «Дорогу Деи Торис, будущей королеве Акара!» В дверях появились два дюжих стражника, таща за собой отбивающуюся невесту. Руки несчастной были закованы на спине, очевидно, с целью предотвратить самоубийство. Ее растрепавшиеся волосы и тяжелое дыхание доказывали, что, несмотря на цепи, она оказала своим палачам нечеловеческое сопротивление».